Глава двадцать девятая. Она это сделала! Сделала! Добралась до чертовой капсулы! Точнее, в личном ангаре адмирала их было две — длинные сигарообразные с крошечным жилым отсеком, рассчитанным на одного пассажира, и сигнальными огнями по всему борту. Стандартные беспилотные челноки, принятые в Межгалактическом Союзе на случай срочной эвакуации. Яхта отсутствовала, но в этом-то Инга и не сомневалась. Она была уверена, что аларм именно на ней улетит обратно на лайнер. К тому же яхта была для нее бесполезной. Инга не умела управлять космическим транспортом и не имела ни малейшего представления, как это делается. А вот со спасательным челноком все было намного проще. Капсулы изначально проектировались так, чтобы даже ребенок мог воспользоваться ими при срочной эвакуации с корабля. Были разработаны межгалактические стандарты и правила, позволяющие активировать спасательный челнок без элементарных знаний и навыков. И сейчас это было на руку Инге. Правда, Аларт как-то обмолвился, что его личная капсула закодирована, «Но кто знает, если ей везло до сих пор, может быть, повезет и сейчас?» Немного отдышавшись, девушка огляделась. Ангар, в котором стояли капсулы, представлял собой просторное помещение с высоким потолком, обшитое серым металлом. С одной стороны был вход, через который вошла Инга, с другой — огромные ворота, опускающиеся наподобие подвесного моста, за которым ждал открытый космос. Инга помнила, как Аллард открыл их из яхты. Но с капсулами все должно быть иначе. Система безопасности корабля должна отреагировать на сигнал спасательной капсулы и активировать пусковую шахту для эвакуации. Этому мы учили еще в школе на уроках по технике безопасности. И тогда все казалось легко и просто. А вот сейчас... Последние слова Стеллы все еще стояли в ушах. Иди, путь открыт. Когда ты вернешься, твой ОМОН будет ждать. Она покинула Стеллу не менее четверти часа назад, но погони по-прежнему не было. Никто не пытался ее остановить, никто не блокировал двери. Инга все пыталась понять, что это значит. Что Аллард сознательно отпускает ее, давая шанс убедиться, что бежать бесполезно. Что ж, вполне может быть, кто он и кто она. Высший ОМОН с неограниченной властью, и она простая землянка. Похищенная, переделанная в угоду ему, насильно лишенная всего, что ей было дорого. Между ними разлом в тысячи лет. Но в одном Инга была твердо уверена, Аларт всё все знает. Она не сомневалась, что он даже наблюдает за ней, за ее отчаянными метаниями по кораблю, давая ей возможность самой осознать, насколько нелепы ее попытки сбежать от него. Так она сама когда-то наблюдала за маленьким насекомым, пытавшимся выбраться из закрытой стеклянной банки. Насекомое нервничало, бегало по кругу, шевелило усиками в поисках выхода. Оно чувствовало, что выход где-то вверху, потому что через дырочки в крышке проникал свежий воздух. Инга помнила, как маленький пленник полз вверх по гладкой стене, срывался, падал на спину. Беспомощно перебирал лапками в воздухе, поднимался и снова полз, пока, наконец, не добрался до крышки и не понял, что отверстия в ней слишком малы, чтобы он мог спастись через них. И сейчас Инга ощущала себя таким насекомым, замкнутым в банке. Только вместо дырочек в крышке спасательные капсулы. По металлическому трапу девушка забралась на ту, что была ближе к ней. Входной люк располагался сверху и, как Инга и предполагала, был плотно закрыт. На нем имелся вентиль для ручной разблокировки, но у нее не хватило сил даже для того, чтобы сдвинуть его на миллиметр. В гневе она ударила по люку ногой и едва не взвыла от боли в ушибленных пальцах. Над головой в невидимых динамиках раздалось шипение и зазвучал механический голос, говоривший на космолингве. Это включилась бортовая система оповещения. «Внимание! Вы пытаетесь активировать эвакуационный челнок. Приложите ладонь к панели для идентификации личности». «Чёрт!» — выругалась девушка, потирая пострадавшую ногу. На глаза навернулись слёзы. «Как же я ненавижу всю эту хрень!» Спрыгнув с капсулы, немного прихрамывая, она поспешила к другой. В голову ненавязчиво лезла мысль, что здесь её бегство-то и закончится. Но Инга упорно гнала её от себя. «Нет, она не готова просто сдаться!» Она вообще не готова сдаваться и признавать себя побежденной. Только не сейчас, когда желанная свобода так близко. Стоит лишь протянуть руку, и вот она!» Осторожно ступая на больную ногу, Инга забралась на вторую капсулу. Стоило ей прикоснуться к люку, как вновь ожила система оповещения. «Внимание! Вы пытаетесь активировать эвакуационный челнок!» «Да-да, знаю! Приложите ладонь! Чёртова жестянка!» Не выдержав, Инга в отчаянии ударила ладонью по панели идентификатора. Из глаз брызнули слёзы. «Всё бесполезно! Она проиграла! Ни одна капсула не запустится, потому что их настроили на конкретную личность!» Выругавшись сквозь зубы, девушка огляделась. «Неужели всё именно так и закончится?» Неужели она проделала весь этот путь, чтобы самой запрыгнуть в ловушку? Нет, с этим невозможно было смириться. Должен быть другой выход. Сто процентное совпадение. Механический голос едва не заставил ее подпрыгнуть от неожиданности. С надеждой и страхом она оглянулась на люк. Приоритет номер один. Добро пожаловать на борт. Автопилот активирован. Автоматический запуск произойдет через 30 стандартных секунд после герметизации жилого отсека. Раздался сухой щелчок, и крышка люка приподнялась. Не веря своим глазам, Инга протянула руку и толкнула ее. Та легко отодвинулась в сторону, открывая проем. То, что случилось, могло означать лишь одно. Кто-то сознательно настроил эту капсулу именно для нее, и этим кем-то мог быть только Аларт. Он позаботился о ней на случай непредвиденных обстоятельств, ведь, как ни крути, Аламаут был боевым кораблем, обязанным защищать наследника Тарианского трона. А она-то еще удивилась, зачем здесь две капсулы? Значит, она для него приоритет номер один? — От этой мысли сердце болезненно сжалось, но Инга тут же откинула ее как ненужную вещь. Нет, она не будет думать о Баларде. Она заставит себя не думать о нем. У нее всего 30 секунд, чтобы убраться отсюда, и она ни за что не упустит этот шанс. В недра капсулы вел металлический трап. Спустившись по нему, Инга задвинула крышку люка, и едва та вошла на свое место, раздались громкий щелчок и шипение. Это сработала система жизнеобеспечения, начавшая герметизацию жилого отсека. «Герметизация завершена», – огласили внутренние динамики. «До старта осталось 30 секунд. Пожалуйста, зафиксируйте свое положение во избежание перегрузок». В крошечном шестигранном отсеке находилось спальное место с ремнями на случай отсутствия искусственной гравитации. Там же был пульт аварийной связи с единственным креслом, встроенный шкафчик со стандартным запасом пищевых концентратов и медикаментов и обзорный экран, заменявший смотровые иллюминаторы. Рухнув в кресло, Инга пристегнула ремни, глянула на пульт связи. На нем было всего две стандартные кнопки. Одна из них включит сигнальные огни, расположенные на корпусе капсулы. Вторая пошлет сигнал бедствия на всех известных частотах. Но Инга не собиралась их нажимать. Нет, ей это не нужно. «Система жизнеобеспечения включена», объявил бортовый компьютер. «Люки задраены, все системы функционируют. «Старт произойдет через десять стандартных секунд!» Инга устало прикрыла глаза. «Да, бежать с корабля в никуда – плохая идея». Она прекрасно это осознавала, но что ей еще оставалось? Сделать вид, что ничего не случилось и жить дальше? Этого она не могла. «Если она это сделает, то будет всю жизнь ненавидеть себя». Боль предательства невозможно заглушить доводами разума, какими бы правильными они ни казались. Это был как раз тот момент, когда голос эмоций становится громче голоса рассудка. Инга слушала свою боль, и эта боль толкала ее на безумство. «Как?» Куда и зачем она сбежит с корабля, если никогда не сможет вернуться на Землю? Если у нее нет никаких документов, кроме аутентификационного кода, подтверждающего, что она клон? Все это можно будет обдумать потом, когда она окажется за бортом Аламаута. Автопилот направит ее к ближайшей населенной планете, к Римориусу. А уж за время полета у нее будет время решить, что делать дальше. До старта осталось пять стандартных секунд. Бортовый компьютер начал обратный отсчет. Четыре, три, две. Кажется, у нее все же получится убраться отсюда. Маленький аппарат на предельном ускорении вылетел из недр корабля. Спустя несколько секунд он оказался на достаточном расстоянии, чтобы автопилот посчитал его безопасным и включил основные двигатели. Капсула развернулась носом к ближайшей планете. Все это Инга отлично прочувствовала на себе. Сначала ее с чудовищной силой вдавило в кресло, выбив весь воздух из легких. Потом от резкого перепада давления заболели барабанные перепонки. И в довершение к этому желудок будто взбесился. Давно проглоченный обед решил напомнить о своем существовании, ткнувшись в основание горла. Инга с трудом сдержала рвотный рефлекс и вцепилась руками в подлокотники кресла. — Как хорошо, что она пристегнула ремни! Когда давление и гравитация в отсеке стабилизировались, тошнота слегка отступила. Отстегнув ремни, Инга доковыляла до койки и с трудом забралась на нее, вытянулась, опустив тяжелые веки. Странное дело. Радости от того, что вырвалась на свободу, не ощущалось. Не было ни триумфа, ни банального облегчения. Словно последние минуты вымотали ее так, что она уже не была способна ни на какие эмоции. Единственное, что она ощущала сейчас, это бесконечную усталость. Да еще смутное чувство потери. Нет, не потери, разочарования. Будто все это время она подсознательно ждала, что появится алард и остановит ее. Даже в тот последний момент, когда капсула уже летела по пусковой шахте. Но этого не случилось. Он дал ей уйти. Так легко. Это было даже обидно. Тяжело вздохнув, Инга приказала себе не думать о нем. Но приказать было легче, чем сделать. В голову полезли навязчивые воспоминания, в которых она видела его лицо, освещенное сиянием Амуэ, его взгляд, проникающий в самую душу. И в этом взгляде была такая бесконечная тоска, что сердце девушки в который раз наполнилось острой болью. Она вспомнила, как его большие и сильные руки касались ее, как ласкали, пробуждая желания, как гладкие напряженные мышцы его тела перекатывались под ее собственными руками. Память участливо подбросила воспоминания, в которых она самозабвенно отдавалась ему вся, без остатка, не оставляя себе ничего. Как хотела, чтобы он принадлежал ей не только телом, но и разумом, и душой. Еще этим утром она мечтала владеть его сердцем и отдать ему свое, строила планы, думала о будущем, а теперь... Прошипев ругательство, Инга смахнула непрошенную слезу. «Хватит! С этим покончено! Теперь она будет сильной!» И в этот момент снова ожил бортовой компьютер. Внимание! Расчет оптимального курса закончен. Пункт назначения – планета Римориус, звездная система Аданг. Расчетное время полета – 10 стандартных часов. Рекомендуется включить аварийные огни для скорейшего обнаружения капсулы. Приоткрыв один глаз, Инга глянула на пульт аварийной связи тускло подсвеченные кнопки притянули взгляд. Ну уж нет. Она воспользуется ими только когда войдет в атмосферу для связи с наземными службами, и не раньше. Немного поворочившись и повздыхав, Инга переключилась на мысли о будущем. Надо же, она первая землянка, оказавшаяся так далеко от родной планеты, Хотя землянка ее теперь можно назвать только с трудом. Она запросто сойдет за Тарьянку, не за Ама, не конечно, но за Амране легко. Аларт сам того не желая дал ей карт-бланш. На ремореусе она постарается продать спасательный челнок или обменять на идентификатор личности. Это то, что сейчас нужнее всего. А если нет? Задрав голову, девушка подсчитала брикеты с концентратами, которые были отлично видны через альбаринтовые дверцы шкафчика. Если расходовать их экономно, этой еды хватит одной маленькой женщине на пару земных месяцев. За это время она найдет работу. Не может быть, чтобы на такой огромной планете, как Римориус, для нее ничего не нашлось. Она все еще перебирала возможные варианты, когда система оповещения сообщила о перехватчиках. Правда, бортовый компьютер принял их за спасателей, случайно наткнувшихся на капсулу. Механический голос посоветовал Инге не нервничать, занять кресло, пристегнуть ремни и спокойно дождаться, пока спасатели проникнут в отсек. Спрыгнув с койки, девушка бросилась к обзорному экрану и переключила его на внешние камеры. Их было четверо. Четыре красные точки, окружившие ее аппаратик со всех сторон. Они не пытались связаться, не пытались назвать себя. В эфире царило молчание. Один из перехватчиков поднялся над капсулой. Теперь в одной из камер Инга видела его брюхо, из которого вылетели телескопические щупы. Такими щупами обычно удерживали груз, или фиксировали противника, лишая маневренности. На этот раз противником была сама Инга. Затаив дыхание, Анна ждала. В полной тишине раздался скрежет металла о металл, когда щупы захватили капсулу. Тут же отключились двигатели и верхний свет. Осталась лишь тусклая подсветка на пульте связи. Через пару минут бортовой компьютер сообщил о принудительной стыковке с неизвестным объектом. По лицу Инги скользнула усмешка, полная горечи. Вот и закончилось ее путешествие. Наивная. Думала, что удастся сбежать. Наверняка Аларт сознательно ослабил свой поводок, чтобы сейчас она чувствовала себя загнанным зверем. Но если он думает, что сможет вернуть ее так легко, то он ошибается. Оглядевшись, она бросилась выворачивать шкафчики в поисках оружия. На каждой спасательной капсуле должен быть сигнальный пистолет. И это не было исключением. Пальцы сжали холодный ствол ракетницы как раз в тот момент, когда люк над головой с сухим щелчком приподнялся, и в отсек с шипением начал заходить воздух из стыковочного рукава, выравнивая давление. Инга выпрямилась, развернулась ко входу и нацелила дуло сигнального пистолета прямо на люк. Пальцы нервно легли на спусковой крючок. Не выдержав, девушка сглотнула застрявший в горле комок и до боли зажмурилась. Скрежет отодвигаемой крышки люка заставил ее задрожать. Кто-то спускался. «Аур-Мильерн?» «Можно войти», — раздался незнакомый мужской голос, говоривший тихо и удивленно. Завизжав, Инга спустила курок.